закаты. Иногда мне кажется, что мои самые чёткие воспоминания дюмаки, оранжевое вечернее небо, кровоточащее снизу, выцветающее поверху зеленое, переходящее в чёрное. Когда я проснулся тем вечером, ещё один день пиумфально покидал наш мир. Опираясь на костыль, я потопал в гостиную затёкшим телом. морщась от боли, первые десять минут всегда были самыми худшими. Увидел, что дверь в комнату Иуды была распахнута, а её кровать пуста. И уже позвал я. На мгновение стояла тишина. Потом она откликнула сверху. «Папуля, мама Мия, это нарисовал ты? Когда это ты нарисовал?» Все мысли о боли в затекшем теле, как ветром сдуло. Я поднялся в розовую малышку во всей, со всей доступной мне быстротой. Лихорадочно вспоминаю, что же я такого нарисовал. Что бы это ни было, я не приложил никаких усилий, чтобы спрятать свое очередное творение. А если я изобразил что-то ужасное? Допустим, мне в голову пришла блестящая идея нарисовать карикатуру на распятие, прибить к Христу, поющего госпелы, калибри. Илза стояла перед Мольбертом, так что рисунки я видеть не мог. Дочь полностью закрывала его собой. Но даже если бы она стояла в стороне, освещая зал только кровавым закатом, или с на фоне этого сияющего окна, я взял с собой черный прямоугольник. Я включил свет, молясь о том, что ничем не огорчил дочь. Она же прилетела в такую даль, чтобы убедиться, что у меня свое, все, все хорошо. По голосу мне не удалось определить ее реакцию на мой рисунок. Илзи, она повернулась ко мне. По лицу чувствовалось, что она, скорее всего, иначе злится. Как ты это-то нарисовал? Ну, пожалуйста, отойди чуть в сторону. Память опять так подводит тебя, так? Нет, хотя, да. Я нарисовал берег, каким видел его из окна, но больше ничего сказать не мог. Как только я вижу рисунок... Так, я уверен, сразу отойди в сторону, дорогая. В дверь ты изобразишь лучше, чем окно. Значит, я тебе мешаю. Она рассмеялась. Редко, когда смех приносил мне такое облегчение, чтобы она не нашла на Мальбери рисунок этот ее не разверил, и желудок разом опустился, занял положенное ему место. Раз она не злилась, уменьшалась угроза, что разозлюсь и я и испорчу ее не такой уж плохой видит.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 Набережный цвет на воде, выполненный желтым карандашом, который изготовила Винус Компани, показывал, что происходит все ранним утром. В центре картины стояла маленькая девочка в платье для тенниса. Спиной к нам на рыжие волосы выдавали ее вот головой. «Реба, моя маленькая любовь, подруга из прошлой жизни». Фигуру я нарисовал нечетко, но зритель понимал, что сделано это сознательно. Нарисована не нере... реальная маленькая девочка, а предвидевшаяся фигура. воображаемом месте. Вокруг ее ног на песке лежали ярко-зеленые теннисные тен.. тен.. мячи. Другие покачивались на небольших волнах. Когда ты это нарисовал? Инна все еще улыбалась, почти смеялась. И что все это значит? Тебе нравится? Спросил я. Потому что мне рисунок не нравился. И причина была не в том, что теннисные мячи получились не того цвета. У меня не нашлось нужного оттенка зеленого. И рисунок вызвал неприязнь, потому что все в нем было не так. И еще глубокую печаль. «Я в нее влюбилась», — воскликнула она, а потом рассмеялась. «Говори, когда это ты нарисовал ее?» «Признавайся, пока ты спала». Я пошел, чтобы прилечь, но вновь почувствовал тошноту. вот и подумал, что лучше остаться в вертикальном положении. И решил немного порисовать и успокоиться. Я не подозревал, что держу куклу в руке, пока не поднялся сюда, и показал на рыбу, которая сидела прислоненная к окну, выставив перед собой набивные ноги. «Это кукла, на которой должен кричать, когда чего-то не можешь вспомнить, так?»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 Ничего другого, как добавить сбоку печатными буквами. Конец игры. И тут я вспомнил слова, которые НПМ научила девочек, когда они были еще маленькими, и которые полагалось говорить по завершении какого-нибудь дела, неприятного дела. Сделали и забыли.